Сириусиане, я обнимал гитары гриф и грохотал из генной глуби, шаманский шепот вечных рифом и сердце стихотворной пубин. От нот бегущих по руке всплывали сфинксы, пирамиды. На круглом птичьем языке я пел песни Атлантиды.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 Итак, гуманоиды третьей планеты Сириуса-Б получили от великанов Немезиды просьбу о помощи. Сириусяне ответили Нефиримам, что прежде рельянцам нужно спросить разрешение у планеты Земля на создание нового вида животного. Потом им желательно найти матку Земли и поместить туда астральную яйцеклетку будущего человека. Когда это будет проделано, то сириусяне прилетят на Землю и помогут оплодотворить эту яйцеклетку. И вот лирианские ученые надели очки и начали искать место, где располагается матка планеты. Очки у них были не простые, а золотыми пирамидками усеяны. Они позволяли анунакам видеть астральные миры физическими глазами. Древние египтяне называли место, где располагается матка планеты, Залами Аменти. Залы Аменти, похожи на огромную квадратную комнату в астральном теле Земли. На физическом плане эта комната находится на глубине 1836 километров под Великой пирамидой Хеопса. Ливианские ученые засекли это место под к залам Аменти подземный коридор и приступили к созданию астральной яйцеклетки. Для создания яйцеклетки требовалось восемь астральных аур неферимцев. Ученые пришли в город Великанов и спросили у жителей колонии. «Друзья, есть ли среди вас добровольцы, желающие отдать свои астральные оболочки для создания новой расы землян? Нам требуется четыре мужчины и четыре женщины. Из восьми аур мы создадим меркабы вечного огня и поместим ее в матку планеты. Не сразу среди анунаков нашлись добровольцы отдать свои жизни ради создания новой расы людей. Но когда из тонких тел восьми лирианцев ученые создали два тетраэдера, соединили их по принципу Меркабы, погрузили Меркабу в матку Земли и раскрутили тетраедры в разные стороны, та клетка была создана. Ливианцы сообщили сириосянам, что все их условия выполнены. Осталось оплодотворить клетку. Третья планета Сириоса-Б является водным миром. Почти вся ее поверхность покрыта океаном. Это царство китов и дельфинов и других морских животных. Но там есть два острова по площади, сравнимых с Австралией и на них в то время жили прозрачные гуманоиды. Цивилизация сириусиан уже давно прошла стадию воплощений в грубые физические тела, и в то время они рождались на третьей планете только в астральных телах. Для экспедиции на Землю было отобрано правительственной комиссией 32 сирианца, 16 мужчин и 16 женщин. Эти люди тоже были великанами по сравнению с нами. Все 32 человека были женатыми друг на друге и составляли одну единую семью. У нас на Земле принято немножко не так. Один мужчина женится на одной женщине. Потому что земляне, создавая семью, копируют свет своего Солнца. Наше Солнце в то время было водородным. Водород имеет один протон и один электрон. Создавая семью, мы копируем природу водорода. Есть системы планет, где Солнце геревое, а там состоит из двух протонов и двух электронов, поэтому на этих планетах двое мужчин и две женщины соединяются в одну семью, чтобы иметь детей. Сириус Б является очень старой звездой, белым карликом. Он находится на очень высокой ступени эволюции, и состоит из Германии. В атоме Германии 16 электронов вращаются вокруг 16 протонов, и поэтому семья Сириусиан состоит из 16 мужчин и 16 женщин. Итак, космический корабль Сириусиан через 48 отверстий Сириуса А мгновенно попал на наше Солнце. Затем он вошел в четвертый туннель нашего Солнца, и тот же материализовался в стратосфере Земли. Все путешествие сириосян заняло считанные секунды. Гуманоиды спустились на Землю и по туннелю вошли в залы Аминти. Там они увидели два вращающихся тетраедра, работающую и светящуюся меркабу. Тридцать два сирианцев встали вокруг меркабы и создали мыслеформы тридцати 32 плит из розового кварца. Плиты материализовались и до сих пор находятся там. Каждая плита имеет высоту 76 см, ширину 120 см и длину 550 см. Потом сирианцы легли эти плиты вокруг Меркабы, головами к центру, лицами вверх. Они лежали поочередно друг за другом, мужчина-женщина, мужчина-женщина. По команде старшего они начали медитацию на пламени Меркабы. Своей концентрированной мыслью сирианцы произвели оплодотворение лирианской яйцеклетки на планетарном уровне Земли. В это время в физическом мире Земли нефиримы взяли человеческие яйцеклетки, полученные лабораторным путем в пробирках, и поместили их в матки семи лирианских женщин. Через некоторое время эти женщины родили первых детей Земли. Зачатие в физическом мире происходит быстро. За 24 часа создаются восемь первых главных клеток. Однако оплодотворение на планетарном уровне происходило 2000 лет. Только через 2000 лет был создан общепланетарный дух двуногого животного с гордым именем «Человек». Землян начали вынашивать и рождать многие неферимские женщины. Человеческих детей выращивали на острове, который располагался чуть западнее Южной Африки. Шумерские хроники, найденные современными учеными, говорят о том, что семь первых женщин-анунаков выступили добровольцами за деньги. Ученые-неферимы взяли земную глину, кровь примата Из сперма мужчин и Смешали все это вместе и ввели в матку молодым неферимским женщинам, которые были выбраны. Таким образом, согласно подлинной человеческой истории, семеро человеческих младенцев были рождены одновременно, а не только один Адам и одна Ева. Но рождающиеся земляне были стерильны. Они не могли производить себе подобных людей. Неферимские женщины продолжали вынашивать все новых маленьких человечков, создавая трудовую армию лилипутов. Друзья мои, теперь я немножко поподробнее расскажу вам о тройной звезде Сириуса. Самая большая из трех звезд в тысячи раз превосходит размерами земное Солнце. Она выполняет функции мгновенного перехода из одной системы измерения в другие, трансформируя частоты входящих и выходящих из нее существ. В Сиа имеется 48 сквозных отверстий для понижения и повышения вибраций путешественников во времени. Поскольку этим порталом пользуются очень разнообразные формы нечеловеческого сознания, сирианская цивилизация ушла далеко вперед в своем духовном развитии и отличалась в то молодое и задевистое время огромным расовым и чувственным разнообразием. На втором этапе становления человеческой расы на Землю прибыли кристаллические люди с четвертой планеты Сириуса-Б. Эти боги Сириуса, которые прилетели помогать ливианцам, имели много общего с колонистами. Они были такими же большими, как Анунаки только кожа у них имела золотистый оттенок. У некоторых нетерпеливых представителей двух рас было даже общее потомство. Постепенно процесс смешения дошел до того, что пришельцев можно было отличить только по группе крови. Да и сейчас потомки ливианцев имеют первую группу крови, а потомки силианцев – вторую группу. Сириусяне с четвертой планетой Сириуса-Б обладали легкими телами из кристаллических веществ, сегодня уже неизвестных на Земле. Они размножались половым путем, откладывая одно яйцо эластичной формы. Из яйца всегда вылуплялись двое маленьких симпатичных детишек. В древнегреческой мифологии Зевс пришел к леди в облике прекрасного лебедя после чего она скандально родила четыре яйца. Из яиц вылупилось восемь близнецов. Древние греки взяли эту ископаемую историю из седых легенд жителей Атлантиды. Те, в свою очередь, переняли эти сказки у жителей Лемурии, с которыми и был произведен великаний эксперимент разделения полов. Разделение полов Вот здесь, на прутике верхом, скакало наше детство. И здесь же я страдал потом от тири, -тири теста. Опять сюда пришла весна, но школьники с задором уже не наши имена плюсуют на заборах. Адам, мы выросли с тобой и вовсе не жалеем, что к Еве первая любовь слепила нас пескрея. Здесь, приподняв как платье тень, переходила в лужи та девушка, и мне не лень писать о чистой дружбе. После того, как кристаллические сирианцы передали свои хромосомы биороботам лиморийской расы, земляне познали смерть. Как всякие гибриды, люди не могли размножаться половым путем, хотя и делились на мужчин и женщин. Так лирианцы держали свой удачный эксперимент под контролем. Земля была планетой золота, и люди создавались для тяжелого труда на золотодобывающих веках Южной Африки, Южной Америки, Восточной Гипербореи и Антарктиды. Многие землян ухаживали за райскими садами и красивыми животными, привезенными лирианцами из других солнечных систем – Когда люди стали интересоваться вопросами пола, то на помощь любопытствующему человечеству пришли учителя Венеры. Знаний, которые получили люди от Хатуров, запретный плод с трева познания, не было какой-то научной информации. Жители Венеры, ангелы света, Люциферы, сообщили людям, как можно превратиться из стерильных гибридов в полноценных особей способных давать здоровое зубастое потомство. Для этого требовалась незначительная мутация, происходящая при облучении трансурановым веществом. Лирианцы, узнав о том, что люди ослушались своих творцов, страшно не обрадовались. Они гневно прогнали половозрелых лимурийцев из своих городов и садов в горной резервации а затем покидая в очередной раз не просыхающую от слез планету попытались и вовсе уничтожить все живое при помощи очередного потопа кристаллические сиевусяне спасли несколько сот человек подняв их на свои орбитальные станции а когда воды потопа схлынули кристальные люди опять заселили не кристально чистыми людьми всю планету Затем круглыми и прочными, как бильярдные шары, генами человечества играли звездные боги веки и дзеты-сети, созвездий Тельца и Большого Пса, Центавра и Орла и многих других цивилизаций, о которых я поведаю ниже. С этих пор Земля представляла довольно лакомый кусок для различных инопланетных куманоидов. Одной из главных причин генетических экспериментов над людьми было желание создать новые тела достаточно высокого уровня, в которые полупрозрачные пришельцы могли бы перевоплощаться для эффективного руководства человечеством. Дух планеты Санат Кумара всячески поддерживал опыты инопланетян, так как новая раса была полностью земной, а на Земле должны были зародиться достичь небывалого расцвета и исчезнуть, и еще несколько сот гуманоидных цивилизаций по божественному плану. Люди, состоящие из тонкой и грубой материи Земли, служат инструментом познания санатом кумарой самого себя. Любовь всегда во браке у раки, она безумство плод, то нас шуряет в драки, А то на эшафот. Любовь не купишь, кукишь. Жена, семья, постель придуманы для скуки. Любовь всегда дует После внесения космических хромосом связанных братьев в ДНК землян, цели человеческих жизней стали соответствовать космическому плану. Вот эти цели.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 Ментальное, астральное и физическое тело землянина должны представлять собой единый понижающий трансформатор космических энергий для питания ими нижних, более грубых миров, чем физический. В обмен на космическую энергию тело получает низкочастотные лучи подземных миров. Человек должен преобразовывать через 12 чакр позвоночника грубые теологические энергии, высокие мысли и чувства, в то, чем питаются высшие сущности. Одна из целей создания людей – служить пищей Архонтам, Духам планет и Высшим Ангелам. При помощи воображения человек должен постоянно фантазировать, творить то, чего до него не было, создавать новые ментальные миры, расширяя тем самым Вселенную Создателя. ты — есть человек — родильный орган Бога. Лирианцы, узнав о том, что тайна стерилизации разгадана, разгневались на землян. Они прогнали влюбчивых лилипутов из своих веселых городов и музыкальных лесов в густые заросли резерваций. И наказанные лемурийцы смотрели своими бусинками глаз На города анунаков из зарослей хвощей, как мышь из-за веника, смотрит сейчас на мою корочку хлеба с маслом. А затем, покидая в очередной раз планету, нефилима попытались и вовсе уничтожить все человечество при помощи потопа. Лишь благодаря кристаллическим людям из Сириуса около 400 тысяч землян удалось спасти во времена первого погружения Лемурии под воду. Когда толстые волны океана схлынули, на юго-западе начал подниматься новый материк – Атлантида. А Лемурия распалась на множество более мелких континентов и островов. Появление теплокровных животных Снова открылась Венера, как открывается зонт. Прямо в меня эта сфера падает, скрыв горизонт. «Тихо, как в озере птицы, или туманы в окне, ангелов-хаторов лица вновь отразились во мне». Четвертая подраса ремарийской расы заселила все острова и материки. В то время высшим советом Сириуса было разрешено вселяться в тело людей Земли многочисленным душам животных с фаэтона. В этот переходный период Некоторые аномальные отпрыски третьей расы стали сочетаться с самками теплокровных животных, оставленных ливианцами. Они породили массу страшных чудовищ, смотно напоминавших человека. Тогда эволюция человечества в очередной раз стояла на грани катастрофы. И опять на помощь пришли космические учителя – веганцы, сириосяне и андромедианцы. Они воплощались в тела людей Земли, становились царями, жрецами, учителями лемурийской цивилизации. Семь великих кумаров, прибывших тогда с Венеры на Землю, сами не являлись венерианцами. Они прибыли сначала на Венеру с Сириуса с той же целью для руководства развитием венерианских цивилизаций. После падения третьей расы, когда в результате браков людей с животными Земля заселилась невиданными человекообразными чудовищами. Грех лемурийцев утвердился в крови землян, как закоренелый порог. Тогда для опоздания невъемных страстей на Венере были спроектированы вирусы венерических заболеваний. От них большая часть людей и лемурийцев четвертой подрасы вымерли. То потомство тварей, что появилось от человеческих животных родителей и не вымерло, со временем мутировало. Так появились предки травоядных, медведей, свиней, обезьян миоценского периода. Теплокровные животные на земле являются потомками людей. Цивилизация приятна. Я лепил себя из мела, из ручьев и поля. Человеческое тело продолжение воли. Сам себя родил на свете из воды и клины. Сам себя, как тучу ветер, я толкаю в спину. Хотя лирианцы в то время являлись богами для туземцев, но их история складывалась не менее драматично. Когда-то они бросили липкий дом, чтобы не участвовать в военных конфликтах лиры, заселяя нашу планету, Они наивно думали, что спрятались от своих проблем. Но человеческие недостатки преследуют людей с еще большей силой, пока человеки бегут от них, пока они не повернутся к своей проблеме лицом. К сожалению, земные боги не искоренили свои агрессивные наклонности и постоянно затевали между собой кипучие ссоры и упрямые войны. В конфликтах инопланетян в качестве пушечного мяса выступало туземное население. После очередного ухода с планеты лирианцы-немезиды вновь заселили Землю. Под их руководством проходило становление пятой подрасы третьей расы. Между лирианцами произошла серьезная война, и половина пришельцев стала ушельцами. Ушельцы покинули Землю в поисках новой планеты, где можно было бы красиво жить и навсегда уйти от военных конфликтов. Эта группа беглецов обнаружила только что сформировавшуюся звездную систему, прияты и заселила ряд ее планет. Следовательно, мы, земляне, являемся предками приидианцев, которые прилетели к нам на планету и обучают сейчас нас, убогих и сирых, из четвертого и пятого измерения. Колонизация релианцами новых миров объясняет то, почему представители плеяд внешне почти не отличаются от нас с вами. Длинные, как у гадкого утёнка, шеи, большие сострадательные глаза со зрачками разного диаметра, по-детски маленькие ручки, вытянутый огурцеобразный череп – вот почти и все, чем внешне отличается плеядианец на московских улицах от среднего землянина. Беглецы с земли долго искали причину своей сногсшибательной агрессивности, чтобы не ожидать повторения старой истории. Они обратились к своему внутреннему миру, а потом вышли на уровень высокой духовности с помощью разработанных ими егических техник медитации. Ушельцы развили также немыслимые научные технологии – но это служило им только для постижения своей внутренней сущности. Вплоть до войны с цивилизациями Межзвездной Империи Ориона плеидианцы не улетали со своих сказочно красивых планет. Вторая галактическая война Рванулось солнце из свинца, осталась тень от рука, обугленный овал лица, души овальный угол. Рассыпала земля мечты, лишь по орбите рваной разматываются бинты ее меридианы. Оставшиеся на земле лирианцы также построили технически передовую цивилизацию. Материковая лимурья включала в себя в те времена огромные территории Южной Азии, Южной Африки, Южной Америки и океанов между ними. Прилетевшие боги увидели, что земные женщины не так уж и страшны, как себя молюют. Некоторые из лирианцев, самые нетерпеливые, осторожно попробовали жить с ними. И у них случилось потомство. Видя такой оборот, и остальные боги стали смело брать себе в жены дочерей землян. Так появилась раса сыновей-боков. Но расцвет пятой подрасы длился недолго. Над планетой хищно закружили корабли из созвездия Орион. Рептилоподобные куманоиды Ориона были более древними. Они ушли далеко вперед по сравнению с техническими достижениями Алирианцев. Империя Ориона после ряда талантливых войн положила на лопатки два десятка звездных царств и конфедераций. Теперь же она оставила своей целью покорение всей нашей галактики, включая систему Сириуса. Великая галактическая война в то время разделила самые разнообразные цивилизации на два непримиримых лагеря, две идеи, два направления развития мысли. Лирианцы входили в первую конфедерацию гуманоидных рас, воюющих с рептилиподобными. В результате короткой, но яростной борьбы с десантом Ориона Все колонии лирианцев на Земле были растрепаны, сожжены и уничтожены, а оставшееся в живых население расторопно бежало в подземные корота. Орионцы же обосновали свои циклопические крепости и города на территориях современного Китая, Индии, Ирана и Ирака. Но после изящного вступления в галактическую войну цивилизации Плеяд Орион был вынужден сначала оставить поля сражения над Антарктидой и землянам, а затем с тяжелыми боями покинуть и остальные земли колонии и временно уйти с нашей старушки планеты.